Глава пятая «Проходите, господа, присаживайтесь». Я широким жестом указал на диваны, стоящие вдоль стен небольшого зала. Здесь я обычно проводил совещания своей группы планирования, но тогда диванов было меньше, центр зала занимал большой овальный стол, а на длинной стене висела грифельная доска с зажимами по углам для крепления листов фатмана или карт. Сейчас же стол был разобран и вынесен, а доска снята. Зато число диванов увеличилось вдвое, и перед ними стояли невысокие столики из карельской березы, уставленные вазами с фруктами, печеньем, мёдом и свежими калачами. «Чай, кофе», – предложил я, и взглянул в сторону четверых ребят из моей охраны, замерших у короткой стены с чайниками и кофейниками в руках, типа вистовые при генерал-адмирале, недаром. Все в матросских форминках. После покушения к охране своей особы я стал подходить максимально серьезно, не допуская уже никаких послаблений типа того, что привело к успеху состоявшегося покушения, пусть и частичному. Тогда я расслабился, мол, военно-морская база, закрытая территория, жандармов полно. Теперь же я ни себе, ни охране поблажек не давал. Однако беседовать с представителями искусства в присутствии охранников Потом позору не оберешься. То есть это не меньшая глупость, чем остаться с толпой в дюжину экзальтированных личностей. Один на один. А ну то кто издавна желает положить свою жизнь на алтарь Отечества и видит собственное предназначение в убийстве, так сказать, тирана и сатрапа. В этом времени таковых все еще хватает. Хотя наша победа в русско-японской войне сказалась на общественном настроении весьма благотворно. Тем более, что эту войну мы выиграли совсем не так, как, скажем, предыдущую русско-турецкую, без тяжелейших потерь, без перенапряжения финансовой системы и добившись по существу всего того, что было надобно для страны, а не сдав результаты, завоеванные кровью русских солдат и офицеров, напоследовавшись за нашей победой мирной конференции. Так что террористическое движение ныне почти сошло на нет – Причем без жесткой терапии военно-полевых судов, создавать которые вообще не потребовалось. Впрочем, возможно, дело было не только в победе, а еще и в том, что маховику революции так и не дали раскрутиться. А работать на опережение – оно ведь всегда эффективнее, чем разгребать последствия. Или в том, что в государстве сложилась совершенно другая экономическая ситуация и появилось куда больше возможностей самореализации в той же экономической сфере. Таких возможностей стать успешным и обеспеченным человеком, которые сейчас имелись в России, не было ни в одной другой европейской стране. Однако экзальтированные личности, по-прежнему считающие террористический акт своим звездным часом, пока мест еще встречались. Правда это были уже в основном одиночки. Уж больно жесткая оказалась ответная реакция жандармского корпуса. Из членов организации, избравших в качестве инструмента политической борьбы террористический акт, до суда доживали считанные единицы. Остальные чаще всего случайно гибли при задержании, но среди одиночек моя тушка считалась самой приоритетной целью, едва ли не более желанной, чем император, так что я держал ухо востро. Я кинул взглядом людей, оживленно рассаживающихся по диванам. Нет, вряд ли здесь можно кого-то подозревать в желании положить свою жизнь на алтарь революционной борьбы. Не тот народ, манерщики-позёры. Да и несмотря на возраст и некоторое брюшко, один на один я, скорее всего, любого из них завалю. Но, как говорится, бережённого Бог бережёт. А ну как ошибёмся, и таковое тыщится. Мне ж позарез надо до начала войны дожить, и страну к ней сколь возможно лучше подготовить. Нет, многое уже сделано и продолжает делаться, но ещё столько сделать предстоит. Так что нехрен стесняться собственной паранойи, а наоборот тонну и стоит холить или леять. Ну как найдётся супостат, пронёсший на встречу револьвер. Мы ж нынешних гостей тщательно не обыскивали. Так, визуальный осмотр. Потому как после обыска с ними и пытаться разговаривать не стоило бы. Обидятся. А ежели истребителей тиранов окажется двое... Либо кто-нибудь из присутствующих собрату по ремеслу уже, так сказать, в процессе вас желает на помощь прийти. Ну просто под влиянием душевного порыва. Короче, сейчас мои охранники играли роль вестовых и официантов, подавая кофе и чай, подставляемые актерами, режиссерами и владельцами киноателье чашки, а я благожелательно разглядывал гостей из своего любимого кресла у короткой стены. Рядом со мной тоже застыл официант с чайником в руках. Ну, типа у меня личный вестовой, тем более и должность позволяет. Когда все окончательно расселись и обзавелись чаем и кофе, я поставил свою чашку на небольшой столик у кресла и задал вопрос, с которого собирался начать разговор. Господа, как вы считаете, нынешний уровень развития нашего русского синематографа в достаточной мере соответствует нынешнему статусу и возможностям нашей страны? «Ваше высочество!» Тут же вскочил господин Ханжонков, энергичный предприниматель, создавший самое успешное в стране ателье по производству фильмов. Примечание. Автор знает, что первый фильм ателье Ханжонкова был представлен публике только в январе 1909 года. Но здесь совершенно иная экономическая ситуация, значит и иные возможности. А заниматься киноделом Ханжонков начал еще в 1906 году. Сразу после увольнения со службы. Конец примечания. Должен вас поблагодарить за то, что вы наконец-то обратили на нас свое внимание. До сего момента высший совет относился к синематографу как... Как... Как... Как... Кабацкому пению. Да-да, не более. В лучшем случае некоторых из нас приглашали снимать кое-какие официальные мероприятия. А в общем и целом просто игнорировали. Я же должен вам прямо заявить, что синематограф – это искусство. Да-да, ваше высочество, совершенно особенное, техническое, но искусство. Очень похоже на театр, но не в меньшей мере и на архитектуру, живопись или оперу. Пусть это не так бросается в глаза, как схожий синематографа с театром, тем не менее. Ханжонков выступал долго и жарко, но я его не перебивал. Многое из того, что он говорил… И что сегодня звучало откровением, я прекрасно понимал, ибо в моем времени это были уже совершенно очевидные вещи. Но кто будет спорить с тем, что кино – это искусство? Многое казалось наивными мечтаниями, которые не имеют никакого отношения к действительности. Но я молча слушал его до того момента, пока Александр Алексеевич не выдохся. «Все это хорошо, господин Ханжонков», – кивнул я, когда он сел на место. «Но все это не для меня». Как вы знаете, я не занимаюсь благотворительностью. Мое заявление привело присутствующих в шок. Они ошалело переглядывались друг с другом. Ну как же, а общество с вспомоществования в получении образования сиротам и детям из бедных семей? А приют для сирот и детей нижних чинов флота, погибших при исполнении служебных обязанностей? А благотворительное общество с вспомоществования народному образованию? А Всероссийский православный попечительский совет? Что это, если не благотворительность? Я улыбнулся. Вы, господа, верно вспомнили о множестве благотворительных обществ, в которых я участвую своим капиталом. Так вот, должен вам сказать, что я не считаю участие в них благотворительностью. Благотворительность, по моему разумению, это помощь сирым и убогим. И я с не занимаюсь. То же, чем я занимаюсь, это вложение... Вложение в будущее. Так, например, почти четверть инженеров на моих заводах в свое время получили образование за счёт общества с помеществования в получении образования сиротам и детям из бедных семей. А приют для сирот и детей нижних чинов флота, погибших при исполнении служебных обязанностей, является лучшим поставщиком отлично подготовленных кадров, как в нижние чины флота, так и в четвёртую роту гвардейского экипажа кое занимается моей личной охраной. И должен вам сказать, синематограф я собираюсь делать только и именно такие вложения. На своих условиях. А ежели они вам не понравятся, что ж, вы можете продолжать делать то, что вам нравится и так, как вам нравится. Но на мои деньги не рассчитывайте. Я замолчал и обвел гостей взглядом. Все внимательно смотрели на меня. Итак, господа. Продолжил я после паузы. Вот что я предлагаю. Я считаю, что основных проблем у русского синематографа две. Во-первых, он до сих пор не нашел себя. Не понял, чем он так уж серьезно отличается в первую очередь от театра. И эта проблема, общая для всего синематографа в целом, вне зависимости от страны. А во-вторых, наш, русский синематограф должен понять, что он отличается от синематографов Франции, Германии или Саш. Решим эти две проблемы, остальное решится само собой. Похоже, для большинства присутствующих мои выводы стали откровением. Нет, они и сами частенько горячо спорили, в чём беда того нового искусства, которым все здесь энтузиазмом занимались. Но итог у таких споров был один. В синематографе пока мест мало денег. Синематограф все еще считался такой маргинальной нишей развлечений для средненькой публики. Элита по-прежнему предпочитала ему театр и оперу, полупрезрительно кривила губы в его сторону. Плюс ко всему чрезвычайно малое количество залов для демонстрации фильмов и ценовой диктат их владельцев. Поскольку кино пока оставалось немым, владельцам залов не так уж и важна была местная продукция. Они с большим удовольствием крутили импортную. Афиши так и завлекали. Новая французская фильма! Ну, насчет того, что в русском синематографе мало денег, я не возражал. Но как получить их больше? Собравшиеся, похоже, были настроены только на один способ. Щедрое пожертвование. Они пришли сюда лишь для того... Чтобы так или иначе очаровать, заболтать, убедить великого князя и единственного русского миллиардщика отслюнявить какую-нибудь сумму на создание фильма и другой. А тут сначала заявление, что я не занимаюсь благотворительностью, затем обвинение их творческих людей, считай элиты, в отсутствии самобытности. «Так как он смеет?» Впрочем, вслух высказывать свое возмущение никто из гостей не стал. И гневные взгляды эти сливки российской культуры предпочли уперечь в пол, а не в меня. Я мысленно усмехнулся и снова заговорил. «Так вот, господа, я предлагаю вам помощь в решении этих проблем. Во-первых, я советую вам перестать тянуться в хвосте мирового синематографа и сделать смелый шаг вперёд. То есть выйти за рамки обычных сюжетов. Но что вы нынче снимаете?» Либо жанровые сценки, прибытие поезда, выход императора к народу в день теза тезаимениства, ежегодный зимний бал и т.д. Либо игровые фильмы-спектакли, поставленные по всем правилам театрального искусства с единством места и времени и скудными декорациями. Даже горы или там городской пейзаж у вас на дальнем плане нарисованы. И снято все это на неподвижно установленную камеру. Между тем, синематограф представляет игровому жанру невиданные возможности, и я не очень понимаю, зачем вы себя ограничиваете. Почему не используете такое свойство синематографа, как мобильность, возможность поставить камеру где угодно, на стене Кремля, на волжском утёше, на носу корабля, в железнодорожном вагоне, и именно это использовать как декорацию? почему упускаете возможность снять лицо, руку, стиснувшую меч или револьвер крупным планом? Вот так, во весь экран, как невозможно показать ни в одном театре. Причем, совмести все это в одной фильме. Ведь фильму можно смонтировать, то есть снять множество отдельных сцен, а потом склеить отдельные куски пленки так, как вам надо. И я замолчал. А совершенно ошеломленные гости уставились на меня, округлив глаза. Потому что, да, кинематографические приемы здесь были бесхитростными. Мне, дожившему до аватара, местный синематограф казался полным убожеством. Но я долгое время никак не мог понять, что меня в нем напрягает. Ну, кроме низкого качества изображений и слегка дерганного движения фигур на экране. И только после долгого анализа разобрался в чем дело. Кино текущего времени находилось ещё в самом начале пути, и над его создателями давлели прошлые привычки. Кино было статичным. Действие снималось из одной точки и одной камерой, даже для хроники. А игровые фильмы вообще представляли собой обычный спектакль, ещё и не мой. Поэтому театр у синематографа пока выигрывал вчистую. Да в моём 21 веке всякие ток-шоу, то есть говорильни и то снимались с нескольких точек в разных ракурсах, со всякими наездами и панорамами зала, тут... Так вот, господа, начал я, когда гости слегка оправились от культурного шока. Мне даже было немного неловко. Я-то всё это понял лишь потому, что мне было с чем сравнивать, а ведь кто-то же должен был открыть новые приёмы самостоятельно, действительно совершив прорыв, «Да что там, прорыв, подвиг!» Изрядно подвигнул вперед киноискусство. И я этого кого-то сейчас попросту ограбил, отняв у него заслуженную славу первопроходца. А впрочем, бог с ним. Мне требовалось сделать наш русский синематограф лучшим в мире. И для этого я не собирался отказываться ни от одной возможности. Потому как знал, каким мощным инструментом должен стать этот еще находящийся в коротких штанишках вид искусства. Инструментом идеологии, инструментом завоевания превосходства, инструментом формирования ценностного аппарата. Несмотря на то, что все развитые страны сейчас активно ковали мечи, я не забывал, что в 20-м столетии многие битвы развернутся отнюдь не на полях сражений. И что уничтожить любую, даже самую сильную и развитую державу, Можно не только победив её в войне. Обычную горячую войну можно и не начинать, а вот в иной войне потери у державы будут совершенно реальны, и люди станут гибнуть, причём не меньше, чем в сражениях, и территория отторгаться, и промышленность будет разрушена похлеще, чем от ковровых бомбардировок. Так вот, я предлагаю вам начать снимать фильмы по-новому, не только технологические, но и... Я запнулся, поскольку термин «идеологический» здесь и сейчас почти не использовался и тому был бы непонятен. Поэтому я заменил его на не слишком точный, но более понятный собеседникам. И культурно у нас с вами одна цель, даже если вы еще об этом не подозреваете. Мы с вами строим страну, да-да, страну, новую, сильную и богатую. Сделать это, не убедив наших людей в том, что страна непременно будет построена, не показав им ее, невозможно. А у вас есть очень мощное средство убеждения – образность. Мы с вами можем показать все величие России в прошлом, вызовы и трудности настоящего, которые способны преодолеть и преодолевают русские люди, а также, возможно, и некий образ России будущей. А как же мелодрамы? Испуганно пискнула юная Сашенька Гончарова. «Примечание. Одна из первых русских киноактрис. Конец примечания». Я усмехнулся. «А с мелодрамами всё будет как прежде, даже лучше. Поскольку после того, как запустится предлагаемый мною проект, в области проката фильмов, денег у вас прибавится». «Присутствующие мгновенно оживились. Это им было понятно. Об этом они сами часто сокрушались». «И что же это за проект, ваше высочество?» Не выдержал Чардынин. Примечание. Известный русский актер и один из первых кинорежиссеров. Конец примечания. «А вот скажите, господа», усмехнулся я, «Кого в нашей России матушки более всего живет?» Присутствующие переглянулись, потом Ханжанков несколько недоуменно ответил. «Ну как кого, ваше высочество, крестьян, конечно?» «А они фильмы смотрят?» «Ну, наверное, они же бывают в городе». И среди них встречаются довольно зажиточные, но я не совсем понимаю, к чему вы». «Вот», – наставительно поднял палец я. «75% населения – крестьяне, а синематограф не имеет с них почти ничего. Да и во многих провинциальных городах он пока мест не представлен. Все деньги, которые крутятся в нашем синематографе, идут с пяти от силы 7% населения. А ежели включить в оборот остальные – 93%. Даже если с каждого из них мы получим в 5 раз менее, чем собираем с уже имеющихся зрителей, общая сумма, каковую получит российский синематограф, как минимум отчетверится. Все возбужденно загомонили, очарованы открывшимися перспективами. Люди творческих профессий обладают развитым воображением, и грядущий золотой дождь, похоже, явственно стал у них перед глазами. Потому самый главный вопрос был мне задан только спустя 5 минут. Опять же, Ханжонковым. «Но ваше высочество, как вы предполагаете взять деньги с крестьян? Они же не смогут посещать залы. У них просто нет для этого средств. Стоимость билета для подавляющего большинства совершенно неподъемна. Да и даже если произойдет чудо, и владельцы залов скинут цену, крестьянин туда просто не пойдет. Крестьянин слишком консервативен и чурается всего нового». «Это он мне будет говорить». Не! У кого те же самые крестьяне расхватывают грузовики как горячие пирожки? Нет. Тот факт, что крестьянин консервативен, я опровергать не собирался. Но это означало только одно. Если хочешь заинтересовать крестьянина чем-то новым, к нему следует найти особый подход. Сами по себе новизна и революционность для крестьянина не достоинство, а скорее недостаток. Но покажи ему, в чем его выгода и довольство. Помимо этой самой новизны и его уже за уши не оттащишь. Что ж, если крестьянин не готов прийти к синематографу, то… Я сделал паузу, хитро прищурился и закончил. Значит, синематографу следует самому прийти к крестьянину, не так ли? Ответом мне была тишина. Никто по-прежнему ничего не понимал. Ну да, я и не ожидал понимания. Поэтому молча кивнул одному из вестовых охранников в чьих руках чайники уже почти опустили, а он, приоткрыв дверь и высунув голову в коридор, что-то негромко произнёс. Спустя пару мгновений обе створки распахнулись и в зал внесли необычную конструкцию, представляющую собой раму из труб, на которой были закреплены синема-проектор с велосипедным приводом, сиденья для киномеханика и... патефон. Кино-то нынче было немое, но звуковое сопровождение ему всё одно требовалось. Владельцы залов для демонстрации фильмов нанимали пианистов, скрипачей, виолончелистов, а то и небольшие оркестры. Сейчас же в этом зале подобную функцию должен был исполнить патефон с набором пластинок. Подзаводка пружины патефона тут осуществлялась с помощью велосипедного привода. Достаточно было в нужный момент подключить небольшой редуктор, и спустя несколько оборотов педалей пружина снова была взведена. «Что это, Ваше Высочество?» Недоуменно спросил Василий Гончаров. Примечание. Режиссер и сценарист, один из пионеров российского кинематографа. Конец примечания. Синема передвижка. Что? А вы как думали? Я встал из сопровождения вистового охранника, подошел к высевшейся в центре зала конструкции. Остальные вистовые также слегка переместились, взяв под контроль все пространство зала, прилегающее к моей особе но никто не обратил на них ни малейшего внимания. Все заинтересованно пялились на меня. Если в деревнях залы строить, так они действительно пустыми стоять будут. А вот это... Я мотнул головой в сторону синемопередвижки. Может показывать фильмы прямо на улице, на экране, повешенном на стену сарая или овина. А лавки сами крестьяне принесут. И никаких дополнительных расходов. И кассир, и механик, и директор, и уборщица, все один человек. Вечером показал фильму, свернулся, потом выспался и потихоньку дотрюхал на своем воске до соседней деревни. Пока светло, развернулся, установился, повесил экран, договорился о цене и снова показал фильму. «Прикиньте экономику». Все принялись прикидывать. И спустя пять минут кто-то озадаченно спросил, «А дождь не помешает?» «Дождь помешает, но не сильно» я провел рукой по передней панели установки. Тут есть еще один сменный объектив, так что можно крутить фильму и в каком-нибудь небольшом помещении, а винни, сеннике или просто достаточно просторной избе для десятка другого зрителей. По нашим подсчетам, принимая во внимание расходы на питание и проживание киномеханика, обихаживание лошади и так далее, одна такая установка способна за сезон а его мы определили с мая по сентябрь заработать минимум 500 рублей. Около сотни пойдет в оплату годовой аренды установки. Рублей 20 на ее техническое обслуживание и замену износившихся деталей. Еще рублей 200. 250 будут отложены на проживание синемехаников в зимнее время. Остальное на покупку картин и грампластинок для звукового сопровождения. И эти деньги будут разделены между производителями пленки, множительной фабрики и ателье, производителями картин. Это всего около 50-60 рублей за сезон! раздался разочарованный голос кого-то из быстро подсчитавших. С одной синего передвижки, господа, уточнил я, воздев палец. А я, собираясь весной будущего года запустить по губерниям 100 таких установок. Для чего в Одессе создано училище синемомехаников. И это только начало. По моему мнению, за 2-3 года их число должно вырасти до не менее 3-4 тысяч. Я в очередной раз окинул присутствующих многозначительным взглядом и неожиданно предложил. Кстати, господа, а почему бы вам в Одессу не переехать? Солнце, море, климат лучше не бывает. Да и съемочный сезон в тех местах куда длиннее, чем у нас на севере. Я сразу решил делать в Одессе наш, русский Голливуд, которого еще даже и в Саше не существовало. Ведь почему Голливуд так выстрелил? Очень просто. Все та же пресловутая конкуренция. В одном и том же месте, в приблизительно равных условиях, собралось несколько кинокомпаний. Конечно, там возникла благоприятная среда взаимообмена и развития. Это такая силиконовая долина, но для кино. Множество фирм занимались сходной деятельностью, И любой проект от фильма до новой киностудии мгновенно получал доступ ко всем необходимым ресурсам. Работавшие в неудачных, разорившихся проектах профессионалы после исчезновения работодателей не были вынуждены менять профессию. Для того, чтобы заработать на хлеб, они находили новые рабочие места в той же области и продолжали совершенствоваться в мастерстве. Впрочем, и настоящая силиконовая долина там тоже неподалеку, да и построена на точно таких же принципах. Гости снова задаченно уставились на меня. Но я не стал развивать тему, а только этак... Залихватский подмигнул. Мол, подумайте. После чего продолжил. Кстати, содержать это училище я собираюсь только три года. А уж потом сами. Создайте какую-нибудь ассоциацию или академию синематографа и вперёд. Заодно-то можно будет и другие факультеты открыть. Операторов, монтажёров, а может и ещё какие. Гримеров, к примеру, декораторов. Ну да сами решите, но это только первое моё предложение. Все тут же зашевелились, ибо пока сказанное мною было для них жутко интересно и очень привлекательно. Я готов, господа, войти с вами в долю в случае создания таких фильмов, которые, по моему мнению, ныне нужны стране. Тем для них множество. Наша история, святые земли русской, мужество наших воинов, наши былины и предания, наши сказки – Как вы это переработаете – ваше дело. Главное, чтобы фильмы вызывали у посмотревшего их определенные чувства – ощущение того, что он живет в стране с долгой и славной историей, гордость за эту страну и желание подставить ей плечо, а не подножку, ну и так далее. Но основной трудностью для вас будет вот что. Меня совершенно не устроит, если вы просто возьмете и тупо воплотите на экране, скажем, «Житие святого преподобного Сергия Радонежского» или сюжет великого романа «Война и мир нашего с вами современника» графа Толстого. Нет, этого мало, я хочу, чтобы вы сделали это в первую очередь интересно, живо, с выдумкой, с использованием тех уникальных возможностей, которые предоставляет синематограф. Именно в этом случае я готов, нет, не финансировать создание таких фильмов, потому как откуда мне знать, что у вас там получится а возместить вам существенную долю затрат. Впрочем, я на мгновение задумался. Можно подумать и о частичном финансировании, скажем. Так, ежели у меня удовлетворит тема, за которой вы собираетесь взяться, я сразу вложу в производство 1000 рублей. А вот ежели мне понравится результат, я войду в долю еще 9.000. Ну а как же с мелодрамами? Снова влезла Сашенька Гончарова. Сударыня. Галантно улыбнулся я. «Никто не покушается на мелодрамы. Их вполне можно и даже нужно снимать на прежних условиях, и они совершенно точно будут пользоваться достойной их популярностью. А вот ежели кто из режиссёров придумает, как снять мелодраму так, чтобы она ещё и на решение поставленных мною задач работала, так он и от меня положенное получит. И, кстати, хочу предложить вам ещё один тип героя». Я улыбнулся. Эта идея давно мне покоя не давала. Еще с той поры, когда я жил в своем времени и не думал никуда перемещаться. Очень не обидно было, что американский коровьи пастух стал столь известным киногероем, а один куда более известный и значимый русский героический образ, так и остался недооцененным. Примечание. Ковбоями, английский каубой от кау-корова и бой-парень, на Диком Западе США называли пастухов. Конец примечания. Я имел в виду казака. Ну посмотрите же, чудо, что за герой и в набеги ходил, и персидских княжон похищал, и первопроходцем был каких мало. Вся Сибирь его заслуга. И проливом, отделяющим Азию от Америки, также первыми прошли наши казаки. Дежнёв и Попов. Хотя назвали его в честь датчанина Витуса Беринга. Впрочем, последний в те времена был русским адмиралом. И на струге, и на коне, и в партизанском отряде подвиги казак совершал. А с другой стороны, он и пахарь, и примерный семьянин, и многодетный отец. Но столько же сюжетов вокруг него завернуть можно. А нет, все на ковбое пялямся. А те, по сути, кто? Да те же наши киргизы, что пасут стада, тырят друг у друга скот и разборками друг с другом занимаются. Вот обо всем этом я гостям и рассказал. Без упоминания ковбоев, правда. Но не было тут такого бренда, так что приведи я ковбоев пример, только запутались бы. В общем, встреча прошла отлично. После её окончания весь кинематографический бомонд во главе с Ханжонковым долго поочерёдно тряс мою руку, возглашая при этом, что они не ожидали от меня такого тонкого понимания проблем русского синематографа, а также заверяли, что теперь все, кто имеет отношение к синематографу, испытывают ко мне самое искреннее уважение». Проводив гостей, я поднялся к себе в кабинет и задумался. Что ж, ещё один этап подготовки к будущей мировой бойне завершён. Нет, кино, естественно, значимо и само по себе. А если этим ребятам удастся ещё и в достаточной мере воплотить в жизнь мои предложения, сегодняшний разговор сработает очень мощно, но это пока вилами по воде писано. Тверческие люди они такие, какое у них там замыкание в голове случится – Никогда точно понять невозможно, но даже если у них нужные фильмы и не получатся, всё равно беседа прошла с пользой. Я всегда был сторонником синтетических действий, за один подход решающих сразу несколько проблем, да ещё и в разных областях. Рассеянные инвестиции – это просто сжигание денег в печке, сколь бы важными и нужными они ни казались. Так что итогом данного разговора как минимум будет то, что число фильмов резко возрастёт и число мест, в которых они будут демонстрироваться тоже. А значит, как бы там ни сложилось идеологией, я в ближайшее время могу сильно расширить химическое и оптико-механическое производство, поскольку рынок для их продукции должен сильно вырасти. Это означало, что с началом войны у меня уже будут необходимые мощности, которые позволят быстро нарастить производство и порохов, и оптических приборов от банальных биноклей до дальномеров и приборов артиллерийской разведки, и точной механики от взрывателей до гироскопов и приборов управления артиллерийской и торбедной стрельбой. Ведь подготовка к войне – это не только усиление армии и накопление запасов вооружения. В условиях современной войны – это в первую очередь создание резервных промышленных мощностей. Кто-то, по-моему, Черчилль, сказал о военном производстве в большой войне так «Первый год – ничего» второй – кое-что, третий – то, что надо, четвертый – все, что угодно. Я же считал, что мы должны будем закончить войну максимум за три года, больше люди просто не выдержат. А для этого жизненно необходимо, чтобы у нас уже на первый год было кое-что. Следующие несколько недель прошли более или менее спокойно. Ко мне дважды захаживал Ханжонков, выцыганивавший у меня на переезд своего ателье в Одессу почти 20 тысяч рублей. В общем и целом, этот проект облегчил мою машину уже на 100 тысяч. Причем это было только начало, поскольку я согласился выделить ему деньги, только в том случае, если он затянет туда же в Одессу, либо поможет организовать на месте еще 4 ателье по производству фильмов, которым я также обязался выплатить подобную сумму. Мне там не нужно было одно ателье, мне нужно было несколько. Если уж быть до конца откровенным, Александр Алексеевич меня обул. На эту сумму ателье можно было организовать с нуля, Не то, что перевести. Ну да и ладно. Мужик, он увлеченный, и деньги совершенно точно не прогуляет. Опустит на развитие. Даст бог, и с идеологией что-то получится. Я в этой области был не слишком Копенгаген. Он имел глубокое убеждение, что нечто подобное присутствует в нашей жизни всегда. Обращаем мы на это внимание или нет? То есть, если брать известный пример со стаканом, в области идеологии стакан полон всегда. Просто та часть его, которая не занята жидкостью, заполнена чем-то другим. Например, воздухом. И это еще полбеды, поскольку воздух безвреден. Чаще случается, что вторую половину кто-нибудь наполняет намеренно. И там оказывается не воздух, а ядовитый газ или боевое ОВ. Примечание. Боевое ОВ – боевое отравляющее вещество. В отличие от просто токсичных веществ, специально разрабатывается для боевого применения. Конец примечания. И чем меньше мы сами наполняем стакан жидкостью, тем больше там чего-то другого. И еще, то, чем мы его наполняем, должно быть приготовлено очень аккуратно и вкусно. Иначе люди, попробовав, могут сплюнуть или вообще вылить это из стакана и запустить туда то самое боевое ОВ. Что и произошло с советской идеологией. Потому-то я решил не лезть в дебри, а оставить себе позицию просто зрителя с двумя оценками. Интересно, неинтересно. Впрочем, пусть занимаются те, кто считает себя компетентным в данных вопросах. А потом секретарь доложил, что ко мне рвется управляющий палатой меры весов, бывший профессор физики Санкт-Петербургской военно-медицинской академии и один из самых известных русских физиков Николай Егоров. Мы с ним были довольно близко знакомы по совместной деятельности в программе еще одной благотворительной организации, которую лично я не создавал, но в работе ее активно участвовал Общество попечения российской науки. Мои заводы в рамках этой программы занимались поставкой в российские институты и университеты научного оборудования, от микроскопов и лабораторной посуды до ориометров, фриостатов и вакуумных насосов. «Ваше Высочество!» — взволнованно начал Николай Григорьевич, едва войдя в кабинет. — Я обращаюсь к вам от имени всей научной общественности. Две недели назад произошло событие чрезвычайной важности, и я прошу вас оказать помощь российской науке в немедленной организации экспедиции для изучения этого события. В первое мгновение я слегка обалдел от такого напора, но затем благожелательно улыбнулся и указал на стул. Мне стало любопытно, что же за событие вывело господина Егорова из равновесия. Деление урана, что ли, открыли? А что, и число ученых у нас тут заметно больше, и финансирование научной работы ведется куда более щедро, чем в этом же году, но в той реальности, о которой здесь знал только я, так что все могло быть. Вот! Профессор четким движением фехтовальщика метнул мне на стол истрепанную газету. Что это? Ну как же? 17 июля в Сибири, в районе разъезда Филимонова, отмечено крайне необычное природное явление. С минуту я слышал его с большим недоумением, а затем меня будто мешком ударило. Тунгусский метеорит, вот чёрт. Год, в котором он сверзился, я не знал, но то, что случится это ещё до Первой мировой войны, помнил. Так вот, похоже, это он и был. Возникает вопрос, что делать. С одной стороны наш мир вполне себе прожил и без того, чтобы разгадать его загадку. Первая экспедиция туда вообще была отправлена, по-моему, в советское время, чуть ли не в первую пятилетку. То есть либо в конце 20-х, либо в начале 30-х годов, а с другой... Вот что, Николай Григорьевич, я вас понял, вы правы. Не сделать попытки разгадать произошедшее мы не можем, поэтому готовьте экспедицию. Я? растерялся профессор. «Ну да, а кто?» «Ко мне же пришли и так страстно убеждали меня вы, а не кто-то другой». «Вам, так сказать, и карты в руки. Тем более, что на мелочи размениваться мы не станем, экспедиция сразу будет многопрофильной. Я хочу, чтобы в нее входили физики, химики, геологи, почвоведы, географы, астрономы, энтомологи, дендрологи и так далее. Список можете продолжить, там надо изучить все, полностью». «Каждую веточку, букашку и камешек, каждый след оставленный на них этим событием». Профессор ошалел, пялился на меня. Верхом его мечтаний была обычная научная экспедиция, состоящая из него парочки коллег помоложе, пяти-шести студентов, десятка рабочих и двух 3 десятков лошадей. С собой он планировал захватить пару приборов полегче, а тут... Да, вполне возможно, какие-то последствия проявятся они сразу, а спустя некоторое время. Через 2-3 года а может и 5-10 лет, так что нам надобно планировать исследования на длительный срок. Я несколько секунд поразмыслил, а затем окончательно сразил профессора масштабом затеянного. Кроме того, следует подумать о специальном помещении здесь, в Санкт-Петербурге, в котором будут обобщать и хранить результаты исследований, а также, раз уж там будет околачиваться так много народу, прикинуть, какие параллельные исследования можно провести геологические, по-человеческие, а также картографирование. Короче, жду вас через два дня с примерным планом экспедиции и с вашими соратниками, которым вы готовы поручить отдельные направления исследований. – Но… ваше высочество! – испуганно проблеил Егоров, ошарашенный моим подходом. – Я просто не успею переговорить! Я нажал на кнопку и спустя мгновение в кабинете возник секретарь. После гибели Володи. У меня сменилось несколько секретарей, но ни один полностью заменить его так и не смог. И сейчас у меня работали аж трое. Борис, дежурную машину в распоряжении господина Егорова. На три дня, минимум. Я повернулся к профессору. Возможно, я выделю вам машину на все время подготовки экспедиции. Решим по итогам совещания через три дня. И не спорьте. Остановил я его порыв скинутой рукой хотя скорее всего профессор собирался возразить мне отнюдь не по поводу предоставления ему машины. «Надобно действовать быстро. Я хочу, чтобы первичные образцы были собраны уже этим летом, потому как многое может быть смыто весенним паводком, вследствие чего хотя бы часть экспедиции должна попасть на место не позднее первой недели сентября, чтобы успеть снять первичные пробы и произвести фотосъемку места происшествия». «А судя по тому, что я прочитал, добираться туда придется долго. Да и с местом происшествия не все ясно. Так что надо заложить резерв времени на поиски». «Но... но...» Егоров все еще пребывал в шоке. «Но я не уверен, что коллеги меня поддержат. Большинство ученых считают рассказы о произошедшем не более чем вымыслом. А вы, ваше высочество...» Он удивленно покачал головой. Вы сразу начали действовать так, будто знаете, что это действительно значимое событие. И я чертыхнулся про себя, вот, еще перед ученым засветился. Ну, когда же я думать-то начну, а? Николай Григорьевич, примирительно сказал я, давайте не будем лезть в дебри. Я уже давно размышлял над новым типом научных и исследовательских экспедиций. Назовем их комплексными. И мне нужен был некий непонятный феномен оправдавшие бы в моих глазах создание и финансирование первой такой экспедиции. Так что я, даже если мы там ничего не найдем, но просто комплексно исследуем довольно обширный край и получим опыт организации таких экспедиций, буду считать все вложения оправдавшими себя. Однако же я чую, что мы обнаружим там нечто совершенно удивительное. Вот поверьте, аж в носу свербит. Закончил я это Простонародно, чтобы слегка сбить пафос. Егоров покачал головой и оставил мою речь без комментариев. А после пяти минут организационных уточнений и вовсе откланялся. Я же еще некоторое время сидел, задумчиво перекатывая карандаш. Затем приказал пригласить ко мне Бурова, скорее всего уже давно ожидавшего моего приема. Этот внезапно возникший Тунгусский метеорит слегка выбил меня из колеи, поскольку все мои мысли в настоящее время – Занимали только две темы – максимально быстрое развитие России и подготовка ее к мировой войне, причем именно в такой последовательности. Мне мало было просто удержаться до конца войны, выигравшей ее коалиции. Мне нужно было сделать саму войну мощным инструментом технического, технологического и идеологического подъема России. Так как это удалось в моей истории Сталину, несмотря на то, что начало войны и ее первая половина были проведены им катастрофически плохо. И это при том, что к 1941, то есть спустя два года полдюжины военных кампаний, проведенных вермахтом после начала горячей фазы Второй мировой войны, уже можно было понять, чего ждать и к чему готовиться. Все остальное рассматривалось мною через призму того, насколько оно работало на эти две задачи. А появление профессора слегка сбило меня с этого настроя. Буров возник у меня в кабинете как привидение. «Привёз?» «Так точно?» «Всё подписали?» «Так точно?» «Ну, тогда пошли пообщаемся». Буров уже несколько лет пребывал в чине капитана первого ранга, а с прошлого года дело у него только прибавилось, поскольку теперь он возглавлял уже всю военную разведку, а не только флотскую. Впрочем, в области армейской разведки у нас ещё было поле непаханное. Нет, она существовала, причем вполне легально. Все военные агенты при посольствах спокойно занимались сбором военной и промышленной информации. Да и большинство офицеров, окончивших Академию Генерального штаба, также владели приемами сбора и анализа информации. Но эта деятельность пока еще была слабо структурирована. И именно этим Буров сейчас первую голову и занимался. Но некоторые проекты, запущенные уже давно на уровне нашего, так сказать, частного государственного партнерства, мы с ним вели не один год, и как раз один из таких сейчас должен был войти в свою завершающую стадию. Пройдя коридорами мы с Буровым оказались в той части моего дворца, доступ в который был максимально ограничен. Чужие здесь вообще не ходили, да и многие из своих сюда не допускались, в отличие от общепринятой ныне практики не включавшей в зону контроля низший обслуживающий персонал Здесь этот принцип касался всех, в том числе истопников и палатеров. И Едва я шагнул внутрь, как все присутствующие без команды поднялись, и вытянулись по стойке смирно. Я на мгновение притормозил, улыбнулся и негромко произнес – господа офицеры, господа офицеры, – продублировал Буров как старший среди собравшихся. Все опустились на свои места. А я подошел к отдельно стоявшему у короткой стены креслу и присев, окинул собрание внимательным взглядом. 11 человек, первичный отбор прошли 27. 7 Семеро погибли, еще шестеро были отсеяны в процессе дальнейшей службы, трое сами отказались от продолжения сотрудничества, 11 ярких характеров, заметно отличающихся друг от друга, семеро мусульман, при первичном отборе им отдавалось предпочтение. Двое православных, один лютеранин, один буддист. Пять кавалеристов, двое пехотных офицеров, артиллерист, инженер, моряк и морпех. Различия можно перечислять долго, но есть и много общего. Все не слишком религиозны, все отлично образованы. Все в совершенстве владеют арабским, все имеют за плечами яркую и неординарную историю жизни. Все превосходные наездники, фехтовальщики и стрелки. Все пилоты, что придают им в глазах окружающих, дополнительный романтический флёр. И все имеют свой скелет в шкафу в виде какой-нибудь не очень приятной, а то и не очень приличной истории, которая, окажись она обнародована, может вполне себе поставить крест на их карьере или вовсе привезти на нары. Но при том все русские офицеры. И это самое главное. Господа, негромко начал я. Вы все знаете, что я уже довольно давно наблюдаю за вами и время от времени принимаю участие в вашей судьбе. Вероятно, вы все гадали, от чего это я проявлял к вам такой интерес. И я сделал паузу. От одиннадцати взглядов, скритившихся на мне, повеяло напряжение. Вернее, от двенадцати. Буров тоже не знал, зачем мы 6 лет назад начали отбирать молодых офицеров, по озвученным мною критериям и почему продолжали держать их в своем поле зрения все эти годы, отсеивая одних и оказывая некие преференции другим. Так, например, 9 из 11 получили возможность покорить пятый воздушный океан только потому, что это по каким-то причинам понадобилось князю. Лишь двое имели возможность сделать это за свой счет. Итак, господа... Сегодня я расскажу вам, зачем я столь пристально следил за вами все это время и почему принял участие в вашей судьбе. Но прежде я должен получить ответ на мой вопрос. Все вы вчера были вызваны господину Бурову и дали ему подписку о согласии участвовать в некой операции. Тогда же вам было сказано, что вы покинете Россию. Скорее всего навсегда и ваша жизнь отныне может повернуться так что никто из вас уже не вернется на родину. Более того, вы не только можете погибнуть там, вдали от родины, но и никто и никогда не узнает, где и как вы погибли. И даже могила не останется. Так вот, несмотря на то, что вы все вчера уже ответили с согласием, у вас была сегодняшняя ночное обдумывание, и я хочу услышать от вас еще раз ответ на этот вопрос. Ответ, вызванный не порывом, не привычкой русского офицера преодолевать препятствия и класть свою жизнь на алтарь Отечества, а итогом размышлений. Отказ я приму и более никогда вас не побеспокою. Также можете не опасаться, что этот отказ как-то отразится на вашей дальнейшей карьере, за исключением того, что я уже озвучил. Итак. Крайний из офицеров скочил Одернув пиджак, который сидел на нем так, будто это был китель, посмотрел мне в глаза и твердо произнес «Я по-прежнему согласен!» «Я согласен, согласен». Когда прозвучали все одиннадцать ответов, я с удовлетворением кивнул «Отлично, отбор закончен». Их еще и потому не выдергивали из привычной среды, что в ней человек лучше раскрывается. Легче понять, что же он представляет собой на самом деле, каковы его предпочтения ценностный аппарат, что он считает достойным, что возможным, а что абсолютно неприемлемым. И именно так были отсеяны те шестеро. Что ж, тогда слушайте. Вы все выбраны для того, чтобы обеспечить доминирование России в одном очень важном регионе мира. Районе Персидского залива. Все недоуменно переглянулись. В настоящее время Персидский залив не считался сколь-нибудь важным регионом. Скорее, это была полная задница, дыра, нища, вонючая и крайне малолюдная окраина. И почему я охарактеризовал ее таким образом, было совершенно непонятно. Да-да, господа. Несмотря на то, что ныне, там вроде бы нет ничего, кроме нищеты, безлюдия и пустыни, на самом деле, потенциально этот регион имеет огромное значение для всего мира. И от того, кто будет в нём доминировать, зависит многое. Потому что там есть то, что становится кровью нашей цивилизации. А именно нефть. Офицеры снова удивлённо переглянулись. Нет о том, что нефть начинает играть всё более важную роль в развитии промышленности и транспорта, все они были изрядно наслышаны. В России не только корабли переходили на нефтяное топливо, Но и многие паровозы уже были переведены на нефтяное отопление котлов. А уж и об автомобилях, да самолетах и говорить нечего. Но о том, что в такой дыре имеются запасы нефти, никто до сих пор не слышал. Обладание нефтью в настоящий момент было привилегией только двух стран России и Саж. Так как крупномасштабная промышленная добыча была организована лишь на территориях этих двух государств. Примечание. Еще нефть добывали на территории Центральной Америки, но добывали ее там также фирмы SAS. Нефтяные же промыслы в других нефтеносных районах были либо неразвиты, либо, как, например, в Плоеште, представляли собой почти кустарное производство. Конец примечания. Более нигде нефть в значимых масштабах не добывалась. А о турецкой нефти вообще никто не слышал. Примечание. В то время район Персидского залива, в частности Саудовская Аравия и Катар, были еще составной частью Османской империи. Бахрейн, Кувейт и Оаэ были британскими протекторатами, но ни о какой нефти на их территории также не было известно. Конец примечания. Мда, господа, она там есть и ее много, и вам предстоит отправиться туда и сделать так, чтобы, во-первых, оттуда выдворили англичан. Во-вторых, чтобы сами англичане были уверены, что все это дело рук немцев, австрийцев, японцев, американцев, короче кого угодно, только не наших. В-третьих, чтобы после того, как разразится большая война в Европе, а мы с вами прекрасно осознаем, что она не за горами, все эти территории в удобный момент отделились бы от Османской империи и объявили о своей самостоятельности. Ну и в-четвертых, основной идеей этой самостоятельности должно стать их собственное развитие. Тут я сделал многозначительную паузу и вкратчиво закончил. С опорой на всемерную дружескую помощь России. Все молчали, переваривая услышанное. Никаких душевных терзаний по поводу того, что часть их деятельности затронет интересы нашего вроде как официального союзника Великобритании – я на лицах ребят не увидел. Что собой представляет этот монстр, они все прекрасно знали. Англичанка гадит, и никаких других действий в отношении России она никогда не предпринимала и предпринимать не будет. Так что наш нынешний союз временен и неустойчив. Более того, скорее всего, сейчас, возможно, даже в эту минуту, а может днем раньше или позже, где-то там, в британских кабинетах, идет некий разговор, подобный этому, но направленный на ослабление и ограничение влияния России. Так было раньше, столетия назад, так будет и позже. Британия превыше всего, и это есть главный постулат, перед которым меркнут все подписанные договоры и взятые на себя обязательства. Несмотря на то, что для каждого из вас подготовлена легенда, продолжил я спустя некоторое время, а также на то, что каждый из вас пройдет определенную подготовку, вы, господа, отправляетесь отнюдь не для исполнения некой разведывательной миссии. Нет, вы отправляетесь туда жить. Именно поэтому я говорю с вами столь откровенно. И жить вместе, хотя с точки зрения агентурной работы это несусветная глупость, имя и личность агента не должен знать никто, кроме его куратора. Но вы не будете обычными агентами. Вы будете проводниками, атаманами казачьих в атак, первопроходцами России. И каждый из вас при необходимости должен иметь возможность обратиться к другому или к другим за помощью. Хотя злоупотреблять этим я бы не стал, иначе усилится опасность вычислить, кто вы действительно такие. Большинство присутствующих здесь – мусульмане. Остальные могут принять ислам. Вы также можете завести семью. Более того, я настоятельно советую вам породниться с тем или иным влиятельным родом, войти в ближний круг правителя, а лучше наследника. Я гарантирую вам, что если обстоятельства сложатся благоприятно, все ваши отпрыски будут приняты в пажеский корпус и при желании займут достойное место в высшем свете империи. Хотя я бы не рекомендовал, ибо это будет означать раскрытие вашей легенды и позволит связать вас с Россией, но если понадобится, пусть. Я не обещаю одарить вас богатством, но если вы окажетесь упорны и успешны, оно мимо вас не пройдет. Нефть – дело прибыльное, а в будущем прибыль только увеличится, и я обещаю, что вы получите достойную долю от этой прибыли». Но все зависит от вас. Будьте смелы, упорны и стойки. И Россия скажет вам спасибо. Когда последний из офицеров, которым предстояло, перед отправлением к месту будущей деятельности, пройти полугодовой курс интенсивной подготовки, покинул зал, я еще некоторое время сидел в кресле, задумчиво глядя им вслед и размышляя. Не слишком ли я поторопился? Война еще не началась, а я уже планирую и перекраиваю послевоенный мир. А впрочем, может все проблемы Российской империи заключались в первую очередь в том, что она умела побеждать, но у неё не часто получалось охранить эти победы и воспользоваться их итогами, причём охранить зачастую именно от тех, кто вроде бы считался её союзником. Возможно, теперь будет по-другому, но если нет, что ж. Я всегда предпочитал жалеть о том, что рискнул, попробовал и не получилось, нежели о том, что мог, но не рискнул даже попробовать».